Когда кардиналы и их приспешники, наконец, осипли от крика, грав де Форезе говорил. Его четкая, размеренная речь отдавалась гулким эхом под сводами церкви. — Мессиры, я нахожу здесь по приказу регента Франции и уполномочен сообщить вам, что единственной вашей заботой отныне должно быть избрание папы. А равно довожу до вашего сведения, что ни один из вас не выйдет отсюда, пока папа не будет избран. При каждом кардинале может остаться по одному капеллану, по два дворянина для услуг или, если угодно, по два писца. Это уж выбирайте сами. Все прочие могут покинуть собор. Гасконцы и провансальцы негодовали не меньше итальянской партии. мошенничество!» — вопил кардинал де Пелагрю. «Граф Пуатье поклялся, что нам даже не придется войти в ограду монастыря, и только на этом условии мы согласились собраться в Лионе». «Устами графа Пуатье», — возразил граф де Форе, — говорил король Франции, — «но короля Франции нет в живых, и теперь вам говорит регент моими устами». Единодушное негодование охватило всех пленников. Проклятия на трех языках — итальянском, провансальском и французском — сливались в нестройный гул. Кардинал Дюэс без сил рухнул на сиденье, в одной из исповедалин, и даже руку к сердцу приложил, всем видом показывая, что в столь преклонном возрасте нелегко сносить подобные удары, и притворно сокрушенно бормотал что-то невразумительное, как бы присоединяя свой голос к протестующим крикам кардиналов. Арно Ош, кардинал Камерлинг, бурюхатый полнокровный прилад, бросился к графу де Форе и заявил ему угрожающим тоном, «Напоминаю вам, мессир, что папу в таких условиях выбирать не положено». — Ибо вы нарушили устав Григория X, согласно которому конклав должен собираться именно в том городе, где скончался папа. — Вы там сидели, монсеньоры, в течение двух лет и разбрелись, кто куда, не выбрав папы. — Что, позвольте вам заметить, тоже противоречит уставу. — Но ежели вы почему-либо желаете попасть в Карпантра... — Пожалуйста. Мы доставим вас туда в закрытых повозках под надежной охраной. Не будем заседать под угрозой насилия. Вот поэтому-то, и церковь окружена вооруженной стражей в 700 человек, которые надежно защищают вас по решению городских властей, дабы обеспечить вам безопасность и дать возможность побыть в уединении, что, кстати сказать, тоже соответствует упомянутому вами уставу.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 и всех ваших вероломных приспешников. — Если вы намереваетесь нас отлучить, монсеньор Каэтани, — холодно ответил граф де Форе, — регент может сообщить Конклаву кое-какие сведения о заклинателях и ворожаях.